В нём царит гордый и властный царевна, в нём обитает змей. Сюда герой приходит за похищенной красавицей, за диковинками, за молодильными яблоками и живущей и целиющей водой, дающими вечную юность и здоровье. О том, как в это царство попадают, мы уже говорили. Нам необходимо несколько осмотреться в нём. Мы сперва посмотрим, какую картину даёт нам сказка.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 Иногда это царство помещается под землёй. Долго ли, коротко ли, набрёл Иван на подземный ход. Тем ходом спустился в глубокую пропасть и попал в подземное царство, где жило царство у шестиглавой змей. Увидал белокаменные палаты, вошёл туда. Но ничего специфически подземного там нет. Там обычно вовсе не темно. Там такая же земля, как здесь. Долго шл я не подземным ходом, вдруг забрезжил свет, всё светлей да светлее, и вышли они на широкое поле под ясное небо. На том поле великолепный дворец выстроен, а в дворце живёт отец красной девицы, царь той подземной страны. С другой стороны оно может лежать на горе. Вдруг лодка поднялась по воздуху и мигом, словно стрела, из лука пущенная, привезла их к большой каменистой горе. Или они сели и царь Медведь принёс их под такие крутые да высокие горы, что под самое небо уходят. Всюду здесь пусто, никто не живёт. Совершенно особый и очень интересный случай мы имеем в сказке Хрустальная гора. Здесь говорится: и полетел в 30-е государство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 Иногда упоминаются города, провалившиеся в озеро, как в сказании о граде Китеже. Независимо от того, где это царство находится, в нём иногда имеются прекрасные луга. Птица вылетела на луга зелёные, травы шёлковые, цветы лазоревые и пала на землю. Иван царевич стал, идёт по лугу, разминается. Заметим однако, что как не прекрасно природа в этом царстве.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 На том острове прят личные плоды, растения, цветы. Сады почти всегда имеются в сказке о молодильных яблоках. До сих пор мы не видели в 30-м царстве ни одной постройки. Эта пустынность иногда подчеркивается. Приехали к такой горе, ни взойти, ни взъехать на эту гору, ни строения, ничего нету, только одна гора. Однако в 30-м царстве все же есть постройки.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 Приплыл корабль к большому, богатому городу, остановился в пристани и якорь бросил. Никаких подробностей о государстве мы не узнаем, кроме того, что в нём кто-то царствует. Побежал корабль по суху, поплыл по морю и наконец пристал в государство Царь Девицы. Приезжают в невиданное царство, в небывалое государство. Все указанные здесь элементы встречаются в многочисленных комбинациях.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 Все царство и земли, как на ладони. Мыслиться под этим вращением дворца, вращением небесной сферы, на этот вопрос не так просто ответить, но что здесь, так или иначе, представляется небо, это очевидно. Ещё яснее солнечный характер в других сказках. Герой, например, спасается от преследования змиихи. Вот близко, вот нагонит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 И хотя это указание больше относится к пути, чем к царству, но есть и такие тексты, где положение того царства на горизонте высказано совершенно ясно. Стрелец молодец сел на своего богатырского коня и поехал за тридевять земель. Долго ли, коротко ли, приезжай-то на край света, где красное солнышко и синее море восходит. Ещё и с не это связь с небом выражена в тех случаях, Когда упоминается о громе и молнии, лиса кот в котцах сапогах говорит герою: "Есть царь Огонь и царица грозная Маланге. У них дочь, прекрасная царевна. Я её за тебя высватую". И хотя именно ещё ничего не доказывают, всё же эта связь не случайна. Так в этом царстве слышится грохот и гром. Но вопрос, от чего происходит этот грохот? Баба-яга говорит: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 Золотое веритёнце, серебряное блюдо и золотые яички, и золотая प्याлечка с иголочкой. Сама обитательница этого царства Царевны всегда присущ какой-нибудь золотой атрибут. Она сидит в высокой башне с золотым верхом. Смотрит, а по синему морю плывёт Василиса Царевна в серебряной лодочке, золотым веслом попихается. У неё золотые крылышки, у служанки серебряные. Она летит в золотой колеснице. На то место налетело голубиц, видимо-невидимо, весь луг прикрыли. Посередине стоял золотой трон. Немного погодя, осияло и небо, и землю. Летит по воздуху золотая колесница, в упряжи шесть стягненных змеев. На колеснице сидит королева Елена Премудрая, такой красоты неописаной, что не вздумать, не взгадать, не в сказке сказать. Даже в тех случаях, когда царевна представлена воиндственной девой, она скачет на статном коне с копьём золотым. Если упомянуть её волосы, они всегда золотые. Отсюда и её имя Елена золотая коса, непокрытая краса. В абхазских сказках цвет исходит даже от её лица. И увидел светившуюся без солнца красавицу, стоявшую на балконе,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 может оказаться правильным и в обратном порядке всё, что окрашено в золотой цвет, этим самым выдаёт свою принадлежность к ному царству. Золотая окраска есть печать иного царства. Примером этого может служить пирож жар-птицы. Птицу подкарауливает Иван Царевич. Сидит он час, другой и третий, вдруг осветило весь сад так, как бы он многими огнями освещён был прилетела жар птица она роняет перо это перо было так чудно и светло что ежели принести его в тёмную горницу то оно так сияло как бы в том покое было зажжено великое множество свечей эта птица действительно прилетает из другого царства и герой отправляется её искать в этом случае связь совершенно ясна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 Три царства. Сказка о том, как герой на своём пути попадает в медное, серебряное и золотое царство, по наблюдениям Андреева, самая распространённая сказка на русском языке, и можно предполагать её известной. Нам кажется, что эти три царства возникли как утроение тридесятого царства. При стремлении сказки всё утраивать, этому стремлению несомненно подвергается и данный мотив.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 Если просмотреть многочисленные случаи этих трёх царств, то некоторые элементы в них всегда идут от 30 царства и царевны, а другие от Еги. Кроме названий, эти три царства ничего специфического в себе не имеют. Возьмём вариант Афанасии номер 128. Иван приходит в медное царство. Там его встречает девица прекрасная из себя. Это во всяком случае не Ега. Следуют выспрашивание и упрёк. Не накормила, не напоила, да стала весть испрашивать. Этот элемент явно от бабы-яги. Затем девица дарит ему перстень, то есть выступает как дарительница. Однако предмет её подарка перстень есть завуалированное обручение, но обручается герой только с третьей девицей из золотого царства, которая следовательно и функционально есть царевна. Подобные этому случаю могут быть проанализированы и остальные варианты. Это даст право утверждать, что эти три царства есть внутрисказочное образование. Не удалось найти никаких материалов, указывающих на связь этого мотива с первобытным мышлением или первобытными обрядами. Цереоморфизм тридцатого царства. Но наше изучение тридцатого царства ещё далеко не кончено. Есть ещё одна черта Тот царство иногда представлено царством не людей, а царством животных. Правда, эти указания встречаются не так часто, и эти представления находятся несколько в тени в сравнении с пышными дворцами из золота, мрамора и перламутра, но для исследователя они представляют особый интерес. Так, если похитителем царевны является животное, то это животное уносит её к себе в своё царство, где людей никаких нет. Так как похитителем чаще всего является змей, то это царство часто есть царство змеиное. Долго-долго шел он за клубочком, много лет пролетело. И зашел в такую землю, где нет ни души человеческой, ни птиц, ни зверей, только одни змеи кишат. То было змеиное царство. В сказке Афанасьева 233 говорится, сел Василий царевич на коня и поехал за три девять земель, в 30-е государство. Долго ли, коротко ли, приехал он в царство львиное. Здесь живёт царь лев, и это указание на царя зверей мы особо отмечаем, оно нам ещё пригодится. После этого герой ещё попадает в змеиное и воронье царство. Этот животный характер царства не исключает наличия и городов, и дворцов, и садов. В том царстве жили одни змеи-догады.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 За трёх девушек сватыются сокол, ворон и орёл. Брат девушек отправляется их навестить. Идёт день, идёт другой, на рассвете третьего видит чудесный дворец. У дворца дуб стоит. На дубу ясный сокол сидит. Это царство соколов. Можно предположить, что и царь медведь уносит детей в медвежье царство. Отметим ещё случай прибытия в царство мышей. Поплыли они по морю, перебрались на другую сторону и пришли в 30е царство, в мышье государство.